— Это кажется о недавнем убийстве старухи-чиновницы, — вмешался, обращаясь к зосиму Петр Петрович, уже стоя со шляпой в руке и перчатками, но перед уходом пожелал бросить еще несколько умных слов. Он, видимо, хлопотал о выгодном впечатлении и тщеславие перебороло благоразумие. — А? Вы слышали? — Как же? -с? В соседстве. Но меня интересует при этом другое обстоятельство. Так сказать...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 — Как так? — по моей теории. — Да доведите до последствий, что вы проповедовали, и выйдет, что людей можно резать. — Помилуйте! — скричал Лужин. — Не, это не так, — отозвался Зосимов. Раскольников лежал бледный, с драгивающей верхней губой и трудно дышал. — На все есть мера, — высокомерно продолжал Лужин. — Экономическая идея еще не есть приглашение к убийству.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 — Оставьте, оставьте меня все! — выступлений вскричал Раскольников. — Я один хочу быть! Один, один, один! — Пойдем! — сказал Зосимов, кивнув Разумихину. — помилы Да разве можно его так оставлять? — Пойдем! — настойчиво повторил Зосимов и вышел. Разумихин подумал и побежал догонять его. — Знаешь, у него что-то есть на уме, что-то неподвижное, тяготящее. Этого я очень боюсь. Непременно. А заметил ты, что он ко всему равнодушен, на все отмалчивается, кроме одного пункта, от которого из себя выходит. Это убийство. Да, да, очень заметил. Интересуется, пугается. Это его в самый день болезни напугали В конторе он отзиратель. В обморок упал. Ты мне это расскажи подробнее вечером. — А я тебе кое-что потом скажу. Интересует он меня очень. Раскольников, оставшись один с нетерпением и тоской, поглядел на Настасью, но та еще медленно уходить. — Чай ты теперь выпьешь? — спросила она. — После. — Я спать хочу! Оставь меня! Он судорожно отвернулся к стене. Настасья вышла.